Глава двадцать пятая. Кольцо с изумрудом. Первое, что услышала, г о л о с а Шарлины папы. Они спорили о чем-то на повышенных тонах. Слова разобрать было сложно, так как звуки исходили из з а с т е н ы Но какие-то о б р ы в и фраз оказались различимы. Как ты мог? Государственная важность. Не имели права. Нес. На своем имени я открыла глаза. Удивительно, но это больничная палата. После того, как Томиан вызвал агентов тайной канцелярии, я думала, следующее пробуждение случится в их исследовательской лаборатории или темнице. Когда очнулась в башне Старкода, даже не надеялась увидеть лицо Тома. По ощущениям п р о ш л а целая вечность, и на какое-то время я даже забыла, как оказалось в том месте, что туда привело, почему так болит и ломит все тело. Лампочкой в неясном тумане сознания горела сцена дуэли двух магов. Но кто они? Ради чего сражаются? Стерто. Я понимала, что имела какую-то связь со всем этим, неспроста нечто могущественное и невидимое оплело, разорвало изнутри на части, но помнила лишь то, как свет в один миг исчез, а вместе с ним пропали чувства, эмоции, ощущение пространства, осталось удивительное состояние невесомости и покоя. Потом это же нечто подхватило и потащило обратно, а вместе с дыханием в тело вернулась жгучая боль, слабость, ощущение того, кем я вообще являюсь. Томиан рассказал, что случилось, и постепенно я все вспомнила. Слова его были сумбурными, торопливыми, периодически теряющими связь друг с другом. Задать уточняющие вопросы не было сил, и сам Том выглядел не очень-то здоровым. Одно было ясно: Селвин больше не предоставит хлопот, но его тело необходимо передать канцелярии, которую нужно срочно вызвать, пока мы оба еще в сознании. Отговаривать его от этого решения я уже не могла. Веки отяжелели и, накрывшие н о в о й волны слабости, т я н у л а в тишину. Щелкнула дверь. Я повернула голову на подушке в сторону звука и поймала ошарашенный взгляд сестры. Кажется, она не ожидала увидеть меня бодрствующей в простом темно-синем платье с длинными рукавами и высоким воротом, заколотыми в высокую прическу волосами. Она выглядела усталой, на бледных щеках заметны следы ожогов, но они не слишком явно бросались в глаза. Несси, наконец-то. Она бросилась ко мне, наваливаясь сверху и покрывая быстрыми поцелуями лоб, скулы, нос. Я поморщилась и попыталась подняться. Шарлин тут же отстранилась, помогая сесть. Кажется, мы не виделись целую вечность. Мой голос прозвучал х р и п л е и незнакомо. Откашлялась в кулак и уже более узнаваемо добавила: "Так не смогла проведать тебя в больнице. Отец не пускал. Как ты себя чувствуешь? Джейми с тобой?". Она вновь потянулась ко мне, крепко обняла, прошептав куда-то в волосы. Со мной все в порядке, о ж о г и обрабатываю каждый день. Говорят, от них можно полностью избавиться, только нужно время. А Джейми? С ним работает целитель Душ. Нападение Селвины оставило след не только на мне. Коробка с мертвыми м о т ы л ь к а м и оказалась лишь в е р ш и н о й айсберга. Я зажмурилась и перевела тему. Это отец был с тобой в коридоре? Да, мы дежурим по с м е н н о Она отстранилась, пригладив простыню на моей коленке. Сегодня очередь Лесандры, но я не находила себе места и опять пришла. Дежурите? Нахмурилась, бросая взгляд на зашторенное плотное занавеское окошко. Как долго я тут валяюсь? Шарлин прошла к окну и отодвинула штору. За стеклом медленно кружили пушистые хлопья снега. Пошла четвертая неделя н а с и Уже декабрь. Обалдеть! Почему я так долго спала? Что с Томом? Я спустила ноги с кровати, чувствуя некоторую скованность в мышцах, но все же смогла встать, хоть и не с первого раза. Сестра т р о п л и в о в е р н у л а с ь обнимая за плечи и усаживая обратно, сама пристроилась рядом, поджав одну ногу под себя. Со Старквудом твоим все в порядке? Он очнулся три дня назад, но еще не восстановился полностью. Сегодня в т о р о января. и г р о й со временем, ты немного заблудилась в датах, но это больше не проблема. Насколько я поняла, Дара у тебя больше нет. Как? Расскажи скорее все, что знаешь. д о м и о н тоже здесь? Почему меня не арестовали? Она удивленно вскинула брови. Пришлось пояснить. Видишь ли, последняя встреча с Редмондом прошла не очень мирно. Я вроде как в розыске. Ты разве не в курсе? Папа преподнёс нам твой побег из дома протестом против спланированного родителями замужества. Помрачнев, ответила сестра. Делишки тайной канцелярии всегда оставались в тени. Они хотели пожертвовать мной во имя всеобщего блага. Мы с ф е р г и с о м Селвином магически связаны, и я могла у п е ч ь его обратно в клетку, заплатив за это жизнью, и мягко сказать, была не очень к этому готова. Какой ужас! Папа не говорил об этом, хотя клялся, что рассказал абсолютно всё. Абсолютно всё. Что именно? О связи с Селвином с у т ь твоего удара о том, что колдун охотился за ним и хотел провести какой-то жутко темный ритуал, но что-то в башне с т а р к о д о в пошло не так. Тебя атаковал дух замка, и ты едва не погибла. Томион успел передать часть своих сил и магии, чем вытащил буквально с того света. Но дар времени это уже не вернуло. А колдун? Я закусила губу, предполагая самое страшное. Он тоже выжил. Ваша связь строилась именно на даре времени. Ему больше не за что было цепляться. Значит, в о т о но как в ы ш л о я больше неодаренная. Селвин мертв, и далось это практически бесплатно. Прикрыв глаза, б л е г ч е н н о выдохнула. Сколько же проблем принес этот чудесный дар, и как же я рада от него избавиться? Получилось это весьма опасным способом, зато теперь канцелярии до меня нет никакого дела, и р о б б а с т а н Редмонд, наверняка, уже не так сильно желает нашего брака. Собственно, здесь ему в любом случае ничего не светит. Я собиралась показать отцу воспоминания о последней встрече в его рабочем кабинете. Там же не шок очень откровенно делился своими планами. В первую неделю твоя палата чуть ли непроходным двором была. нарушила тишину Шарлин. Они проводили какую-то жутко сложную диагностику, сканировали магический потенциал. Именно так и узнали, что управлять временем ты больше не можешь. Получается, в этом поколении у Адальстейна в о д а р е н н о г о нет. Я посмотрела на нее. Конечно же, Шарлин даже не догадывается об истинной сути дара, что на самом деле это магическая мутация, и она не такая уж редкость. Просто у тайной канцелярии есть секреты, о которых лучше никому не знать. По спине пробежал холодок. Я ведь узнала. Я до сих пор помню, хотя их людей следовали меня вдоль и поперек. Значит ли это, что Редмонд никому не сообщил об этом? Хочет решить проблему самостоятельно? Руки коснулась т е п л а я ладонь Шарлин. Ты побледнела. Как себя чувствуешь? Пожалуй, пойду позову лекаря. Нужно было сразу это сделать. Она беспокойно нахмурилась и встала, собираясь выйти. Не надо! Удержала ее за руку. Лучше помоги пробраться в палату к Тому. Мне очень хочется его увидеть. Сестренка, ты со всей этой чертовщиной совсем одичала. Пробраться? Ни коридор, ни ваши палаты не охраняются. Можно свободно пойти проведать твоего ненаглядного. Только вот она прикусила губу, оглядываясь на двери. Папе это может не понравиться. Так он же ушел. Я вздохнула и потерла переносицу. Шарлин права, нужно возвращаться к привычной мирной жизни. Только вот как скоро я перестану ожидать нападения или тотального контроля над собой. Он должен вернуться. К тому же я сейчас пойду к лекарю, а тот совершенно точно сообщит отцу, что ты пришла в себя. Так что поторопись. Сестра направилась к выходу. Десять минут. Не сказать о пробуждении, я не могу. Тебя нужно осмотреть. Ладно, спасибо. Пробежав мимо Шарлинч, м о к н у л а е е в щечку, остановилась, перекрывая проход. Где палата Тома? Соседняя. Оттуда недавно вышел лорд Старквот, приходил навестить внука, так что вам точно никто не помешает. Но только десять минут. Да поняла. Я улыбнулась, осмотрела свой совершенно неподобающий для н а в е д в а н и я в гости больничный наряд и махнула на него рукой. т о м м и о н видел меня и в более плачевном виде. В коридоре действительно никакой охраны не наблюдалась. Выровота осмотревшись, ей перекинула к о п н у волос на одну сторону и на цыпочках пробежала по холодной белой плитке до ближайшей комнаты. На выкрашенной голубой краской двери значилась цифра семнадцать. Еще раз оглянувшись и не заметив на себе подозрительных взглядов, тихонько опустила ручку и прошмыгнула внутрь. Том лежал на койке поверх простыней, подложив правую руку под голову и согнув одну ногу в колене. Глаза его были закрыты. Синяя пижама оказалась гораздо приличнее моей бесформенной рубахи ниже колен. Стараясь не выдать своего присутствия, бесшумно прикрыла двери, но стоило сделать пару шагов, как Томян повернул голову в мою сторону. О, ты не спишь? Расплылась в улыбке. Он окинул меня внимательным взглядом. А ты выглядишь просто ужасно. Ну, спасибо. Почти обиделась. Не с т о й на х о л о д н о м Иди скорей сюда. т о м отодвинулся к к р а ю освобождая место. Мне говорили, что ты еще не очнулась. Мы тут месяц пролежали. Представляешь? Я подбежала к кровати и устроилась под боком парня, сложила ладони под голову, пристально осматривая его лицо, похудевшее, еще не в е р н у в ш е е я здоровый цвет, только глаза, как и п р е ж д е живые, яркие, до да невозможности синие. п о т я н у в ш и с ь к нему, коснулась губами теплой скулы, ткнулась носом в щеку. Спасибо. За что? пробормотал чуть севшим голосом. Если слухи не врут, ты вытащил меня с того света. Ах это! Он тяжело вздохнул, чуть приподнялся, обнимая одной рукой. Не считается, ведь сначала я натравил на тебя духа замка. Кстати, как так вышло, что к прорехе в защите оказалась привязана ты, а не Селвин? О, это длинная история. Началась она с безобидной записки. Можно мы оставим ее на потом. Том повернулся ко мне всем телом и вместо ответа накрыл губы поцелуем. Я снова ощутила невероятную легкость, трепет в животе и о к р ы л я ю щ е е чувство счастья. Злодей повержен, странная магия больше не принесет бед, а рядом тот, кого сердце безумно любит, стоит ли мечтать о чем-то кроме? Он отстранился, ловя мой слегка рассеянный взгляд. Выходи за меня, н а с словно водой в лицо плеснул, о п е ш и в часто-часто захлопал ресницами, быстро возвращаясь с небес на землю. Что? Села, вперившись в него огромными от удивления глазами. Он тоже принял сидячее положение, потянулся к прикроватной тумбочке и выдвинул ящик. Достал оттуда черную бархатную коробочку, открыл, вытаскивая изящный родовой перстень из белого металла. Дужка в виде тонкой змейки. Она плетала к р у п н ы й изумруд, и буквой S замирала в его основании. Я попросил деда принести его. Какая красота! Выдохнула непроизвольно, протягивая к украшению руку, но тут же отдернула вскинув взгляд. Ты же помнишь, что надо мной висит брачный договор с Редмондом? Как же такое забыть? Я готов вызвать его на дуэль. Том улыбнулся. Как показали последние события, из меня выходит очень даже неплохой боевой маг. Нервных хохотнов п р и п о м н и л случившееся в Северной башне с т а р к в о д а До того момента, пока некий дух не отправил меня к предкам, сражение и правда впечатляло. Я люблю тебя, Ванесса, и хочу провести с тобой жизнь. Не нужно давать ответ сразу. Впереди куча времени. Просто п р и м и э т о кольцо. У нас еще полгода академии, так что я готов подождать. Вот еще, подобрав под себя ноги, села на колени. Ждать он готов. Том приподнял в удивлении брови и как-то с ней, к п у с т и в взгляд к перстню, я не удержалась от улыбки в нетерпении, протянув ему руку. Да, конечно же, я согласна, глупый. Надевай скорее свое кольцо. Он облегченно выдохнул, хоть и на щеках продолжал расплываться румянец. Шутница. Взяв за руку, поцеловал внутреннюю сторону запястья, затем чуть выше и выше, пока не достиг изгиба локтя, притянул к себе, тоже вставая на колени, обхватывая обеими руками, медленно расцеловывая лицо, пока я морщилась от этого и смеялась. Вновь подхватил ладонь, принимаясь аккуратно продвигать дужку перстня по безымянному пальцу. Оно буквально на глазах сужалось до нужного размера. Мягко обхватив палец, кольцо село, как влитое, и победно сверкнуло изумрудом. Ровно на этом моменте дверь палаты распахнулась, и на пороге показался папа. Накинув нас р а з ъ я р е н ы м взглядом, быстро оценил происходящее. Ванесса, что за непотребное поведение? Добрый день, ваше сиятельство. Начал было том, но его грубо перебили взмахом руки. Я только что имел разговор с лордом Старквудом, юноша, и в общих чертах имею представление о том, что вы собираетесь сказать. Так вот, отвечу то же самое. Теперь уже нагло перебила я. Нет уж, папа. с о с к о ч и в с кровати скрестила руки на груди сначала я покажу тебе кое-что из воспоминаний дочка шагнул навстречу чуть смягчившись в голосе я так ждал когда ты придешь в себя но почему нужно меня расстраивать у тебя есть жених и никаких предложений наша семья больше не примет согласно жених у меня уже есть бросив взгляд через плечо потопилась к отцу взяла его под руку и вывела в коридор потащила за собой в соседнюю палату нам нужно серьезно поговорить папа Через полчаса я снова отправилась к Тому. Шарлин за собиралась домой, сообщив, что скоро прибудут Фабиан с мамой, и у нас в распоряжении опять оставалось не больше десяти минут. Промчавшись мимо т о м л е н а ничего не объясняя, замерла у окна. Спустя пару минут ожидания увидела, как из больницы вылетел папа, с покрасневшим от ярости лицом, он короткими жестами раздал указания двум ожидавшим его агентам, а затем исчез во дворце портала. Как прошла его встреча с р а б а с т а н о м я так и не узнала, но брачный договор был расторгнут, а п о л о ж е н и е Редмонта на позицию руководителя тайной канцелярии заметно пошатнулось.